Глава 8. Эллари. Понедельник, 9 сентября. Едва закрыв за собой входную дверь, я падаю на колени перед чемоданом и хватаю за молнию. Внутри ком из одежды и туалетных принадлежностей. Но все это такое дивно знакомое, что я набираю в охапку сколько могу и на несколько секунд прижимаю к груди. Бабуля появляется в дверях кухни. «Видимо, все на месте?» — спрашивает она. «Да, вроде», — отвечаю я, держа, как трофей, свой любимый свитер. Не говоря больше ни слова, бабуля идет наверх, а я замечаю среди своей темной одежды вспышку красного — маленький бархатный мешочек с украшениями. Я высыпаю его содержимое на пол и выбираю из кучки ожерелья. На тонкой цепочке висит затейливый кулон, который кажется цветком, пока не приглядишься и не поймешь, что это кинжал. «Моей любимой любительницей детективов», — сказала Сэйди, когда подарила мне его на день рождения, два года назад. Мне всегда хотелось, чтобы она спросила, почему меня так привлекает эта тема. И тогда, возможно, мы могли бы по-настоящему поговорить о Саре. Но, думаю, отделаться аксессуаром было легче. Я застегиваю цепочку с подвеской на шее, когда бабуля спускается вниз, на сгибе локтя у нее висит сумка для покупок. Перенесешь свои вещи наверх попозже». Я хочу до ужина съездить в Делтонс». В ответ на мой вопросительный взгляд она поднимает сумку. «Мы вполне можем вернуть одежду, которую я купила для тебя на прошлой неделе. От моего внимания не укрылось, что ты предпочитала брать одежду у брата». Я вскакиваю с горящими щеками. «О, ну да, я просто не привыкла». «Ничего», — сухо говорит бабуля, снимая ключи с доски на стене. «Я не тешу себя иллюзией о своем знании подростковой моды». Но нет причин, по которой эти вещи должны отправиться на свалку, когда могут пригодиться другому человеку. Я с надеждой пытаюсь заглянуть ей за спину. «Эзра едет с нами?» Он ушел гулять. «Поторопись, мне нужно вернуться и приготовить ужин». Прожив десять дней со своей бабушкой, я кое-что усвоила. Всю дорогу до Делтонса она будет ехать на пятнадцать миль медленнее разрешенной скорости. Домой мы вернемся не менее, чем за 40 минут до 6 часов, потому что именно в это время мы едим, а бабуля не любит спешить, когда готовит. Мы получим белки, углеводы и овощи. И бабуля ожидает, что к 10 часам мы будем сидеть в своих комнатах. Против чего мы не возражаем, поскольку ничего более интересного нам предложить не могут. Это странно. Я думала, такой распорядок дня будет меня бесить, но бабулина рутина действует почти успокаивающе. Особенно на контрасте с последними шестью месяцами с Эдди, когда она нашла врача, без конца выписывающего ей век один, и рассеянность, и неорганизованность сменилась полной непредсказуемостью. Когда она задерживалась и обродила по квартире, ела гамбургеры из микроволновки и сыр, и гадала, что будет с нами, если она не вернется домой. И, наконец, однажды вечером она не вернулась. «Субару плетется к Делтонцу, оставляя мне массу времени на разглядывание стройных деревьев, которые растут вдоль дороги. Среди их зеленых листьев начали появляться золотые». «Я не знала, что деревья так рано желтеют», — говорю я. 9 сентября, неделя после Дня труда, а температура достаточно почти по-летнему высокая». «Это ясень ланцетный», — голосом учительницы объясняет бабуля. «Он желтеет рано». А В этом году у нас хорошая погода для максимально красочной осени. Теплые дни и прохладные ночи. Через несколько недель ты увидишь появление красных и оранжевых листьев. По красоте Харидж намного превосходит все места, где я когда-либо жила. Почти все дома большие и ухоженные, с интересной архитектурой, величественная викторианская, коттеджи под серой дранкой в стиле первых колонистов, историческое колониальное». Лужайки свежепостриженные, цветочные клумбы аккуратные и хорошо продуманные. В центре все здания из красного кирпича с белыми окнами, таблички оформлены со вкусом. Никаких тебе заборов из рабицы, мусорных баков и дешевых сетевых магазинов. Даже газовая заправка красивая и похожа на ретро-сооружение. Однако я понимаю, почему Сэйди чувствовала себя здесь как в клетке, и почему Мия шагает по школе так, будто ищет люк аварийного выхода. Все иное видно здесь за милю. Мой телефон звякает. Приходит сообщение от Лурдес, которое интересуется ситуацией с багажом. Когда я сообщаю ей о вновь обретённом чемодане, она присылает в ответ столько поздравительных гифок, что я едва не пропускаю следующие слова бабушки. «Звонил твой советник по учебе. Я замираю, соображая, что могла натворить в первый день в школе, когда бабуля продолжает. Она просматривала твою выписку из отчётной экзаменационной ведомости и говорит, что у тебя отличные оценки, но нет сведений о том, что ты проходила тесты способности к учебе. Имеется в виду к учебе в колледже. О, ну, их нет, потому что я их не проходила. Тогда тебе нужно сдать их этой осенью. Ты готовилась? Нет, не готовилась. То есть, я умолкаю, у Сэйди нет диплома колледжа. Она живет на маленькое наследство, доставшееся ей от деда, плюс временная работа и редкие роли в кино. Мать никогда не отговаривала Эзру и меня от поступления в колледж, но всегда ясно давала понять, что не станет нам помогать, если мы это сделаем. В прошлом году я поинтересовалась платой за обучение в ближайшем к нам колледже и моментально ушла с их сайта. С таким же успехом я могла планировать полет на Марс. Я не уверена, что пойду в колледж. Бабуля останавливается задолго до знака остановки, затем медленно ползет к белой полосе. «Нет? А я думала, что ты у нас будущий юрист». Она, не отрываясь, смотрит на дорогу, поэтому не замечает моего изумленного взгляда. Каким-то образом она сумела угадать мой единственный карьерный интерес, о котором я перестала упоминать дома, потому что Саиди стонала «О, юристы!» всякий раз, когда я это делала. «Почему ты так думала?» «Ну, ты же интересуешься уголовным судопроизводством, не так ли?» У тебя аналитический склад ума и правильная речь. По-моему, максимальное соответствие. Что-то светлое и тёплое начинает растекаться у меня внутри, затем прекращает свое движение, когда мой взгляд падает на кошелек, торчащий из моей сумки. Пустой. Совсем как мой банковский счет. Не услышав моего ответа, бабуля добавляет. «Я, разумеется, буду помогать тебе и твоему брату. С оплатой обучения. Пока у вас будут высокие оценки». «Ты поможешь?» Я поворачиваюсь и пристально смотрю на нее. Тепло снова разносится по жилам. Да, несколько месяцев назад я сказала об этом твоей матери, но что ж, в тот момент она была не в лучшем состоянии. Да, это точно. Настроение у меня падает, но всего на секунду. Ты правда это сделаешь? Ты можешь это себе позволить? Дом у бабули красивый, но не сказать, чтобы особняк. И она вырезает купоны, хотя у меня такое чувство, что для нее это скорее игра, чем необходимость. Она была по-настоящему довольна собой в этот уикенд, когда выгадала шесть бесплатных рулонов туалетной бумаги. «Госколледж», — коротко отвечает она. «Но сначала тебе нужно сдать тест. А поскольку тебе потребуется время на подготовку, лучше записаться на декабрьскую сессию». «Хорошо». Голова у меня идет кругом, и только минуту спустя я заканчиваю предложение. «Спасибо, бабуля». Честно, это просто потрясающе. Ну что ж, приятно будет иметь в семье еще одного выпускника колледжа. Я берусь за висящий на цепочке серебряный кинжальчик. Я не чувствую близости с бабушкой, если быть точной, но, возможно, она не пристрелит меня на месте, если я задам ей вопрос, который назревал с момента моего приезда в Эхаридж. «Бабуля», — бросаюсь я вперед, пока хватает мужества. «Какой была Сара?» Отсутствие в городе тети я ощущаю даже больше, чем отсутствие матери. Когда мы с Эзрой выполняем какие-то бабулины поручения, люди спокойно общаются с нами, как будто знали нас всю нашу жизнь. Никто не обсуждает реабилитацию Сейди, но им и без того есть о чем поболтать. Они процитируют фразу из «Защитника», пошутят, что Сейди, наверное, должна скучать по зимам Вермонта или восхитятся сходством наших с ней волос. Но они никогда не говорят о Саре. Ни воспоминаний, ни рассказов о каком-то случае, ни даже признания самого факта, что она существовала. Изредка мне кажется, что я улавливаю желание что-то рассказать о ней, но собеседник всегда делает паузу или отводит глаза, а потом меняет тему. Бабуля молчит так долго, что я уже сожалею, что раскрыла рот. Возможно, следующие четыре месяца мы обе будем притворяться, что моего вопроса не было. Но когда она, наконец, отвечает, голос ее звучит спокойно и ровно. «Почему ты спрашиваешь?» «Сей мама о ней не говорит. Бабуля никогда не делает нам замечания, когда мы называем нашу мать по имени, но я знаю, что ей это не нравится. Сейчас не время ее раздражать. Мне всегда было интересно». Начинается дождь, и бабуля включает дворники, которые скрипят при каждом движении. «Сара была умницей», — наконец произносит бабушка. «Она постоянно читала и обо всем спрашивала». Люди считали ее тихоней, но она обладала тем сдержанным чувством юмора, которое начинаешь со временем понимать. Ей нравились фильмы Роба Райнера. Но знаешь, это Spinal Tap Тап», «Принцесса-невеста». Я киваю, хотя никогда не видела первый. Мысленно делаю заметку посмотреть в сети, когда мы вернемся домой. Сара могла процитировать их все наизусть». Очень умная девочка, особенно в математике и естественных науках. Она любила астрономию и часто говорила, что будет работать в НАСА, когда вырастет. Я впитываю ее слова, как пересохшая губка, пораженная тем, что бабуля столько рассказала мне за один раз. И всего-то нужно было спросить. Как просто. «Они с мамой ладили?» — спрашиваю я. Сестры представляются мне такими разными даже больше, чем я воображала». «О да, не разлей вода». Заканчивали друг за дружку фразы «Как ты с братом». Они были очень разные личности, но могли изображать друг друга так, что ты бы ни за что не догадалась. Постоянно всех обманывали. Энди из аэропорта позавидовал бы. Говорю я, забыв, что не рассказывала бабуле историю про поглощенного близнеца. Бабуля хмурится. Что? Ничего, просто шутка. Я проглатываю вставший в горле комок. По твоим словам, Сара была классная. Она была чудесная. Такой теплоты в бабушкином голосе я никогда не слышала, даже когда она рассказывает о своих бывших учениках, и уж точно не тогда, когда говорит о моей матери. Может, это еще одна причина, по которой эхо Ридж был нелюбимый Сейди. Как ты думаешь, может, она до сих пор где-нибудь находится? Спотыкаясь на словах и, эти теребя цепочку на шее, спрашиваю я: В смысле, ну, может, она убежала или что-то в этом роде? Не успеваю я договорить, как уже сожалею о сказанном, как будто я в чем-то ее обвиняю. Но бабуля просто решительно качает головой. Сара никогда так не поступила бы. Ее голос становится тише. Как бы мне хотелось с ней познакомиться. Бабуля останавливается на парковке перед Делтонсом и ставит Субару на ручной тормоз. Мне бы тоже этого хотелось. Я украдкой смотрю на нее, боясь увидеть слезы, но глаза ее сухи, а лицо расслаблено. Похоже, бабушка вообще не против поговорить о Саре. Может, она ждала, что кто-то спросит. «Эллари, возьми, пожалуйста, заднего сиденья сумку». «Хорошо», — отвечаю я. Мысли у меня в голове путаются, и, выбираясь из машины, я едва не роняю пластиковый пакет в сырую канаву рядом с тротуаром. Ради сохранности пакета я наматываю его ручки себе на кисть и вхожу следом за бабулей в универмаг». Кассирша здоровается с бабулей, как со старой знакомой, и великодушно забирает груду одежды, не спрашивая о причине возврата. Она сканирует ценники, которые я даже не срезала. Когда по магазину разносится высокий, приятный голос. «Мамочка, я хочу посмотреться в большое зеркало!» Несколько секунд спустя появляется девочка в прозрачном голубом платье, и я узнаю дочку Мелани Килдов. Это младшая, лет шести, и при виде нас она резко останавливается. «Здравствуй, Джулия», — говорит бабуля. «Ты очень хорошо выглядишь». Джулия берется рукой за край подола и взмахивает юбкой. Она как крохотная копия Мелани. Сходство даже в расстоянии между передними зубами. «Это для моего танцевального концерта». Позади нее возникает Мелани, за которой, надувшись, идет красивая девочка со сложенными на груди руками. «О, привет!» — произносит с печальной улыбкой Мелани, глядя на Джулию, которая бежит к окруженному зеркалами по мосту недалеко от входной двери. «Джулия хочет увидеть себя на сцене, как она это называет. Ну, конечно, хочет», — снисходительно говорит продавщица. «Такое платье создано для того, чтобы им любоваться». За спиной у нее звонит телефон, и она исчезает в подсобном помещении, чтобы ответить на звонок. Бабуля снимает свою сумку с прилавка, а Джулия тем временем запрыгивает на помост и кружится. Юбочка взлетает и кружится вместе с ней. «Я похожа на принцессу», — хвалится она. «Каролина, посмотри!» не подходит и возится с бантом сзади на платье. Но старшая дочь стоит, где стояла. Уголки рта опущены. Принцесса бормочет она себе под нос, разглядывая стойку с платьями для осеннего бала. «Что за глупость? Хотеть быть принцессой!» Может, Каролина не думает о Лейсе или о куколках на кладбище в забрызганных красным платьях? Может, она просто уже почти подросток, у которого плохое настроение? И недовольна тем, что приходится тащиться в магазин ради покупок для младшей сестры? А может, причина в другом? Когда Джулия снова кружится, меня охватывает приступ жаркой и слепой ярости. Это ненормальная реакция на такое невинное движение. Но то, что объединяет присутствующих в этом магазине, тоже ненормально. Мы все потеряли каждое свою принцессу, и никто из нас не знает, почему. Я устала от секретов Эхариджа и от бесконечных вопросов. Я хочу получить ответы. Я хочу помочь этой маленькой девочке, ее сестре, и Мелани, и бабуле, и своей матери. Я хочу что-то сделать ради пропавших девушек и тех, кто остался.